Глава вторая. «Ту ночь, когда я заснул в своем доме в порту города Факел, мне приснился сон. Это был сон о городе мертвых, который охренил своей памяти». Слушай внимательно, Уилл, что является фактором это миныхуны? Здесь и далее идет разговор о разных видах феи, об изначальных феях и простых. Гас со своим бледно-голубым телом говорил медленно, поглаживая свой подбородок. В течение определенного времени бог-творец произнес слова, выгравировал знаки, сделал солнце и луну, отделил день от ночи и собрал воду, чтобы определить границы океанов и земли. Зародился огонь, ветер, родились деревья. Это произошло еще до появления богов и людей. Там был и Блад, прислонившийся своим костлевым телом к стене слушал урок Гаса. Это был мирный момент после полудня. В воде, земле, пламени, воздухе и деревьях живут великие слова изначального бога. Они были более чем природные явления, они обладали осязаемой индивидуальной волей. Явления с собственным разумом? Тебе может быть трудно это представить, хм, тем более, что здесь нет элементалистов. И если бы это было так, я мог бы заставить их пустить в танц, сильфов или что-то еще, что упростило бы объяснение. Но это в принципе неважно важно. Гас покачал головой. Это не важно, не означало, это ни в коем случае не имеет значения. Скорее это означало, ты встретишься с ними в будущем, так что это просто тебе нужно держать в уме и помнить об этом. И на самом деле, я вскоре познакомился с Меннеллой и теперь понимал, что Гас подразумевал под явлением с индивидуальной волей. Из-за того, что эти миньоны располагали своим собственным разумом после своего создания, они разделялись на два типа. Первый тип предпочел долгоживущий тип существования, цепляясь за нестабильные феномены наряду с малыми миньонами, то есть феями и элементальными. Если элементалисту приходилось идти на гору Огня, даже сегодня он должен был встретиться с великими Нехуны, известным там как Владыка Огня, вместе с элементалями Огня, повинующимися его воле. В глубинах огромных океанов дрейфовал властелин моря, а в глубине океана, деревьев и тишине леса обитал Владыка Леса. Газ остановился. Между прочим, элементалист это те, кто может воспринимать и общаться с Менехуной феями. Что существует в невидимом мире, являющемся связующим с нашим. Шаманы, другими словами. Когда я слушал Гасса, и кивал и делал заметки. Не существовало лучшего способа запомнить вещи, кроме как слушать, обдумывать и записывать. Другая группа, однако, выбрала иной путь. Другой путь туманное существование минных войны, вездесущее внутри феноменов, иногда существующих, иногда нет, возможно мертвых, возможно нет, и в какой-то момент становящихся слишком нечетким для восприятия. Вместо этого они решили жить кристально чистым существованием и умереть кристально чистой смертью. Другими словами, человеческий образ жизни. Я нашел забавным, что тем, кто мне это рассказывал, был газ, призрак. Казалось, он осознавал это. Они влюбились в человеческий образ жизни. Его нехарактерная романтическая фраза заставила Блада издать звук, словно он поперхнулся каким-то напитком. Гас мгновенно поднял небольшой камешек и заставил того полететь его в его сторону. «Ау, за что, старик?» «Ты знаешь за что, теперь утихни». Переведя дыхание, газ продолжил, и элементалии, которые жаждали жизни воплотить те, что принадлежали к воздуху, воде и деревьям, поклонялись богине леса Рея Сильвии. Она была искателем наслаждения, импульсивной и непостоянной, но именно поэтому она смогла заметить это желание у постоянно изменяющихся природных феноменов, которые порождали Менехуны. И богиня решила дать Менехуне то, чего они так желали. Таким образом, родились эльфы, миньоны богини Рей и Сильвии. Они были существами с длинной жизнью, как у деревьев, такие же быстрые, словно штормовой ветер, и столь же изящные, как текущая вода весной. Эта богиня, которая жила любовью, приняла во внимание восхищение Менехуны людьми и по этой причине сделала их совместимыми. Говорят, что именно по этой причине люди и эльфы могут производить детей друг от друга. Газ пожал плечами. Но есть старая поговорка – соседская пшеница выглядит более зрелой. Иногда бывает так, что вещь может восхищать только издалека. Хоть и некоторые эльфы активно смешивались с людьми, были те, кто жаждал того долголетия, чтобы у них когда-нибудь были Менехуны. Он продолжал, «Эльфы, древних времен, жившие страстью и с людьми, со временем исчезли, их за их смешанной крови и в силу естественных причин. Даже сейчас, время от времени, у обычной человеческой пары может родиться дитя-полуэльф, отголосок этих старших эльфов. Между тем эльфы, что желали долголетия Мэн Хуна, предпочитали жить глубоко в лесу и изолированно среди своего рода, сохраняя свою чистоту. Хм, я не... Я не пытаюсь определить, что лучше, а что нет. Я просто говорю тебе, что есть две группы, каждая из которых сделала свой выбор. Больше ничего. Мне казалось, что это очень интересная тема, что более подробно обсудить ее, но Газ был относительно доволен, просто отбросив ее. Да еще именно по этой причине все эльфы дожили до наших дней довольно социальны. «Они отличные ребята, если вы ближе узнаете их, то это может занять время», добавил Блад к объяснениям Гасса. «Они довольно тощие, но достаточно проворные, и они хорошие охотники и бойцы. Многие из них имеют талант к тому, чтобы быть элементалистами, ух, еще никогда не вступая в бой с эльфом в лесу, потому что это на самом деле мерзко пахнущее дерьмо». Затем Блад рассказал мне, что он подозревает, что были те, кто владел мастерством элементалист настолько, что смог отказаться от своего тела во плоти и снова вернуться и стать манехуны. Эти истории довольно ненадежны, сказал газ. Хотя если бы существовало существо, способное на такое, я сомневаюсь, что это может быть кто-то другой, кроме эльфов. Они миньоны бога леса и самые близкие существа к ним. Они одновременно близки к человеку, но также далеки от него. Великая раса. Вместе с этим Газ закончил свой рассказ о эльфов. Но были те, кто получил тела и плоти с крови по-другому. Менехун земли, камня и огня. Земля и камень принадлежат к атрибуту неизменности, а огонь управляет уничтожением и созданием. Ни один из них не был близок к богине Реи Сильвии, и они, впрочем, не стремились к человеческому образу жизни. В самом деле, тогда почему у них появились физические тела? Объектом их восхищения была человеческая технология. Они нашли ее невероятно увлекательной, так как те добывали руду из земли, нагревали ее огнем, очищая, превращали ее в металл. Говорят, что Менехуны и эфеи вообще не любят металл и деньги, потому что они, конечно, были странной группой. пожалуй он плечами. Они пробрались к Блейзу, богу огня и ремесла. Блейз был упрям и не любил говорить, предпочитая создавать и плавить. Он также был богом и гнева, и, будучи в ярости, приносил страшное разрушение. Он обменялся короткими словами с Мэнэхуны, что проявили интерес к ремесленным искусствам. И как только он стал уверен в силе их решимости, он молча кивнул и предоставил им физические тела. В качестве своих собственных миньонов. Гас отметил, что это было то же самое, что и с эльфами. Итак, родилась раса дворфов, как миньоны бога огня Блейза. Дворфы были таким же неуступчивыми, как земля или камень. Они проживали долгую жизнь, были способны видеть во тьме, как будто их путь был освещен огнем и имели способность использовать кузнечный горн. Но им суждено было иметь дело с металлами, которые так не любили миныхуны, и потому их природа начала расходиться с чистотой миныхуны, а феи стали держаться на расстоянии от них. Именно потому среди них нет элементалистов, подобных эльфов. Молча слушал его рассказ. Это была очень интересная история, которую было приятно слушать. Я думал об эльфах и дворфах, о расах, которые выглядели как люди, но ими не были, и думал о том, встречусь ли я с ними, когда выйду во внешний мир. Вместо этого они направили свою веру в бога Блейза, который был их прародителем. Они следовали древние слова и объединяли их со своими навыками металлургии и гравировки. Когда дело доходит до искусства вливания силы и слов, то есть гравировка знаков. Вы не найдете более талантливых ремесленников. Большинство дворфов живут в шахтах, предпочитают жить под землевой, из-за их происхождения как манехуны земляного и каменного типа. Они небольшого роста, возможно это связано с тем, где они живут, и коренасто сложены. Они сильно пьющие, физически сильны, и у большинства из них растет борода. Помимо того, что они талантливые мастера, они также отличные воины. Когда я слышал это, мой взгляд тут же переводился на Блада. Да... «Сказал он, также кивнув в подтверждение этого. Эти ребята стоят того, чтобы иметь с ними дело». Я был шокирован. Я мог сказать по голосу Блада, что это была искренняя похвала. Р «Расскажи мне о них побольше». «Больше? Хм, я скажу коротко». «Хм, Блад задумался. Они простые, честные люди и...» «Они понимают смысл боевых действий и имеют мужество. Они более прямолинейны в своем сердце, чем кто-либо, с кем я сталкивался». Гаас не выдал никакого сарказма на этот раз. Вместо этого он просто слушал с глазами полной нежности. Он просто слушал, что тот говорит. У них всего одна вещь на уме изо дня в день. Что это? Вопрос о том, на что следует посвятить свою жизнь. В чем причина сражаться? Бледно-голубые огоньки в глубине глазниц Блада вспыхнули красным огнем. А когда они находили это, он сделал паузу. Они сражаются всей душой, горящим мужеством и никогда не боятся смерти. По мне прошел озноб. Если не могли заставить Блада выделить их из всех людей и сказать подобное, эти дворфы были просто невероятные, истинные воины. Я приветствую этих воинов-дворфов. Тех, с которыми я встречался, по крайней мере, и кто сражался вместе со мной, были настоящими чемпионами. Теперь с нетерпением ждал того дня, когда я встречу их. Я задался вопросом, как выглядели их лица, их прямые спины, их заплетенные бороды и сияющие топоры. Гордый и прямой взгляд. Я представил все это и фантазировал о том дне, когда я буду драться с ними плечом к плечу. «Что касается меня, не особо люблю их», — угрюмо сказал Газ. «Я был удивлен, услышав подобное от него. Правда?» «Ммм, конечно, признаю их чудесные навыки и знания. Я даже признаю, что они воины полной решительности», — сказал он и вздохнул. «Но я никогда не знал таких упрямых и приживистых во всей моей жизни. Они в этом просто невероятны». Я молча стоял моргая. Моргнув еще раз, я посмотрел на Бладе и увидел, что он... Заметил мой вопросительный взгляд. Он сказал, «Ты можешь поверить этому парню?» У Гаса явно было отторжение импульсивного типа. Я проснулся при тусклом свете. Над собой видел дощатый потолок своей комнаты. У меня был довольно ностальгический сон. Ох! Каким-то образом у меня появилось ощущение, что я теперь понял истинную причину, по которой я помогал тогда этим дворфам. Я ощутил грусть. Это было не потому, что мое воображение было предано, это было не потому, что у них не было прямых спин, платиных бород, сияющих топоров и гордых откровенных взглядов. Это было потому, что Блад единственный и только Блад. Признал эту расу как воинов, они смотрели на меня неровно и осторожно, смиренно, прикрыты при этом грязью и копотью, с худыми руками и ногами, бегающим взглядом, полным беззащитности. И вид у них был просто угрожен ужасен, невыносимо грустен. Вы не такие. Я просто обязан был им это сказать. Это не так. На самом деле вы все «Удивительны. Вы гораздо больше. Конечно, я просто проталкивал тот образ, что я представлял у себя в голове. Я знал это, но даже так и ничего не мог сделать с собой. Я хотел, чтобы они вернули свою гордость, чтобы они отбросили этот покорный и нервный взгляд, чтобы подняли свою голову и выпрямили спину. Именно поэтому я был так счастлив, что они с гордостью могли жить здесь, в этом городе. Я медленно встал с постели. Она была сделана из пучков салона с натянутым поверх на нее белой простыней. Это было немного лучше, чем просто спать на куче сена, потому что она не царапала мое тело». Я медленно открыл дверь, вышел в зал, а затем к колодцу в моем дворе. Я жил в доме, который находился недалеко от центра города. Он был реставрирован из руин особняка, который сравнительно хорошо сохранил свою структуру. Я не искал большой дом специально, но если бы я не выбрал себе подобного, все стали чувствовать бы себя сравнительно неловко. Кроме того, они сами выдвинули это как хорошую идею, так как у меня часто были визитеры и гости, которым требовалось место для остановки. В результате, в конечном итоге мне пришлось использовать некоторое количество слуг, в частности горничных. У меня были некоторые воспоминания о романах моего прошлого мира, потому звук слов использование горничных заставило немного трепетать мое сердце. «Ах, доброе утро! Доброе утро, молодой хозяин Уильям!» «Тьфа, ты не можешь нормально видеть! Иди и приведи в порядок свои волосы, дорогуша!» Те, кто говорил, это были старые леди, жившие рядом. Это было реальностью для вас. Конечно, с другой стороны, они отлично справлялись уборкой, приготовлением пищи и стиркой. Потому было очень удобно держать их рядом. Благодаря им у меня было гораздо больше свободного времени, чтобы потратить его на собственное обучение. Газ говорил мне прежде, что деньги могут купить время. Это похоже было именно тем самым, о чем он говорил. Я использовал ведро для набора воды из колодца. Поднимая его, я подумала что насколько же было удобнее иметь ручной насос. Я думал... Что вспомнил о нем, думая об обратном клапане и давлении, чтобы набирать воду, но не мог вспомнить детали. Но думая об этом более осторожно, мы все равно не могли так растачивать металл. Возможно, мне бы удалось восстановить дизайн, но мы не смогли бы этого распространить. Потому я пришел к выводу, вымыв лицо и ополоснув рот, что это не имело смысла. Отлично. У меня был бедлам на голове, потому я стал использовать воду, чтобы это исправить. Это не сработало. Что? Я намочил волосы намного сильнее убедился, что все исправилось так, как я-то хотел. Бах. Пряди моих волос снова подскочили. Грррр. Я еще раз пригладил их, на этот раз действительно позаботившись о том, чтобы они улеглись так, как я хотел. Закончено. Они выпрыгнули снова. Они были чрезвычайно упрямы. Я пригладил, они вскочили. Снова пригладил, опять вскочили. Хорошо, на этот раз я определенно сделаю так, как это нужно мне. Я прокинул ведро с водой на голову. Поэтому твоя голова такая мокрая. Мы с Менелом стояли во дворе, смеясь над моей глупостью. Мэнел продолжал давить на мою голову с одной стороны, пока сопротивлялся этому, пытаясь оттолкнуть его. Мы тренировали мою шею. Тренировка мышц очень важна. Если вас ударят по голове или выбьют из-под вас ноги, единственное, что защитит вашу голову, так это мышцы шеи вашей. Если они будут слабы, вам может быть довольно больно. Давай 9, 10... Когда он надавился со всей своей силы я вздохнул и начал сопротивление, собрав все свои силы, пытаясь оттолкнуть его руку. Отлично, смена! Я выдохнул и расслабился. И мы просто продолжили исполнять основные упражнения по тренировке мышц. И растяжки. Руки, ноги, пресс, спина. Каждый день была разная часть тела, на которой я сосредотачивался, но я обязательно тренировал каждую часть тела, которую использовал в битве. Наличие гибкого и сильного тела подкрепляло меня, и я быстро потерял бы все. Это, если бы бросил тренировки, достаточно увлекся едой. Вспоминая город мертвых, где я мог тренироваться каждый день, но как только начал работать и находиться в постоянном движении, это было уже не так просто. Наконец, создав свою центральную базу, я с недавних пор возобновил свои постоянные тренировки. И думаю, что без этого не смог бы одолеть Цирунаса физически. Блат хорошо справлялся с тем, чтобы поддерживать свою гору мышц, будучи путешественником. Интересно, использовал ли он какой-либо трюк? Мне нужно было бы спросить его об этом. Хорошо. Так, следующим будет взмахи. Сказал я и понял то, с чем я собирался тренироваться. Это не был меч, а что-то примерно в три раза тяжелее. Длинный толстый кусок дерева, прикрепленный к нему ручкой. Я сделал пробный взмах, он произвел удивительно низкий звук во время своего движения сквозь воздух. Блатт сказал мне, что возможность использовать тренировочное оборудование тяжелее реального. Это лучший признак того, как хорошо вы сможете использовать реальное оружие в разгар битвы. Я также не видел недостатка в этом аргументе. Меннел испустил короткий недоверчивый смешок. Невероятная сила. Ты никогда не узнаешь это, пока не посмотришь на тебя. Будучи потомком эльфов, Меннел обладал стройным телом, удивительной ловкостью и мог с невероятной скоростью приступить к действию. Но не только это, у него была своя особенная сила. «Но я хотел бы, чтобы люди знали это, глядя на меня», сказал я. «Конечно, даже сейчас, глядя на мое тело, люди могли сказать, что я тяжело работал над ним, но по какой-то причине я не был таким, как Блад. Никто не называл меня внушительным, героически выглядящим человеком или гигантом из мышц. Моя костная структура некоторые другие вещи, возможно, были тому проблемой, но я также начал подозревать, что в этом мире мышечная масса и реальная сила были не полностью пропорциональными. Может быть, мана или что-то вроде того было связано с этим? Во всяком случае, я хотел образа женщины парня Но моему телу и моей личности было сложно совершить подобную трансформацию, и я подумал, что это было огромным позором. Люди подобные тебе. Зачем меняться? Слушай, люди жаждут того, чего у них нет. Понятно? Научись быть довольным тем, что у тебя есть. После этого короткого, но жаркого обсуждения мы начали практиковать наши взмахи. Мэнелл со своим посохом, который был тоньше моего. Мы снова и снова тренировали взмахи и рубящие удары. Каждый нас считал, сколько раз мы это сделали. Мы перемещали наши ноги, тела, руки и мечи с определенной целью, следя за тем, чтобы они работали синхронно, чтобы движение, которое зарождалось в ногах, доходило до кончика клинка. Четко зафиксируйте состояние ваших движений, а затем тщательно отработайте их на будущее. Хммм. Я почувствовал чей-то взгляд, направленный на меня. иногда приходил Рестов и другие искатели приключений, чтобы присоединиться к моей утренней тренировке. А иногда дети, которые жили поблизости, также заглядывали посмотреть, что именно мы делаем. Но на этот раз у меня появилось ощущение, что это что-то другое. В сомнениях я начал искать источник этого взгляда, и вот он. На другой стороне моего небольшого овощного сада кто-то смотрел на нас поверх изгороди. Это был кто-то с черными волосами, и я не узнал их. «Мэннелл, подожди минутку», — сказал я, отправившись туда. Не было все равно, если кто-то смотрит, но если он делает это тайно, его могли бы принять за грабителя или что-то в этом роде. Этот мир был довольно груб, потому это могло бы привести к минимуму к сердитым окрикам, а то и к кровопролитию. Не нужно было подглядывать, все, что было нужно, это позвонить и пройти пояс прямо во двор, а затем спокойно смотреть. Ни Мэнл, ни я не возражали против этого. «Доброе утро!» Окликнул я, а человек, стоящий у изгороди, вздрогнул от испуга. Дрожа, он поднял голову. Это был дворф-мужчина, сплетенным косички волосами. Было трудно определить его возраст, но судя по длине его бороды, я предположил, что он был довольно молод. И «Хорошая погода, не находите?» «А, да, доброе утро!» Привстал он взволнованно. Когда мы впервые столкнулись с ним лицом к лицу, я нашел его довольно высоким для Дворфа и довольно костлявого телосложения. Но из-за его сутулости и нервного поведения он не создавал величественного вида, который бы должен был производить. Я с удовольствием приглашаю вас, и вы можете посмотреть здесь, а не отсюда. Я полагаю, что он был сильным интервертом, и потому говорил с ним самым спокойным и добродушным тоном. Ммм. Его обеспокоенное бегание глаз только начало успокаиваться. Хей, Уилл! «Чего ты там суетишься?» Мэйнл приостановил свою тренировку и подошел. Вероятно, он задался вопросом, почему здесь так долго стоял у ограды. «Хм? Кто ты? Я не видел тебя раньше!» Заметив, что с ним начал разговор новый человек, двор вдернулся и издал легкий испуганный писк. «Спокойно, брат, я не собираюсь тебя съесть. Тебе интересно? Заходи и смотри, если хочешь!» Н «Нет, я...» Мэннел говорил с ним любезно, но ошибка уже была сделана. Если вы говорите с таким человеком, то подобный тон голоса «Я-я-я, я в порядке, спасибо». «Простите, что отвлек вас от тренировки, прощайте». Он поклонился, поспешно и довольно преувеличенно вежливо, а затем отшатнулся и, практически спотыкаясь, устремился прочь. Я хотел его остановить, но между нами была изгородь, да и вообще. Я подумал, что ничего серьезного не случится, если я позволю ему уйти. Хм, после того, как он так внезапно удалился, я с укором посмотрел на Менула. Может быть, это и прозвучит оскорбительно, но мне показалось, что кошка, которая только-только привыкла ко мне, ушла и убежала прочь. «Ну да, это моя вина». Мэнелл поднял руки, видя жесты извинений. Он, очевидно, понимал это. Оказывается, это оказывает противоположное влияние на парней вроде него. Конечно, оказывает. Я не уверен, что он был заинтересован в нашей тренировке или в чем-то подобном. Когда кто-нибудь приходил и подсматривал за нами, обычно он был другим. Тренировки вам мне кажется? В конце концов, Дворф это раса воинов. Разве этот парень не выглядел так, будто он бы хотел стать воином? Ставлю на то, что у него было огромное желание увидеть Паладина, о котором так много говорят вокруг. Пока мы разговаривали друг с другом, я вернулся к своей тренировке немного разочарованным. По какой-то причине я чувствовала что он и я могли хорошо поладить. Я подумал о том, не придет ли он опять, чтобы снова посмотреть, как я тренировался. Когда я сосредоточился, это чувство медленно растворилось в моем сердце и исчезло. Звенели молоты и дребезжали пилы. Я мог услышать работающие ткацкие станки, детей играющих на улицах и мастеров, зовущих своих подмастерьев. И вместе со всем этим я мог слышать их песни, что они пели за работой, исполняемые для создания ритма в их работе. Закончив со своей работой, я стоял у входа в Дворфтаун – обычное название в районе, где обитали дворфы, слушая эти яркие приятные звуки. Оглядевшись, я заметил, что в каменных домах было сделано множество расширений и модификаций, и многие из них теперь больше напоминали мастерские. Повсюду были натянуты вер на которых на ветру сохла одежда. Погрузившись в мысли, что это место теперь ожило навсегда, я вошел внутрь. Пока я шел вниз по улице, одни из окружающих звуков вдруг затихли. Несколько дворфов на обучении улицы, которые производили какую-то мелкую работу с деревом, прекратили работать, сняли свои шляпы и глубоко поклонились мне. Я знал одного из них. Это слегка полный жизнерадостный двор с густой бородой был. Спасибо за работу, Тори. Не будь таким смешным. Добро пожаловать, паладин. Чего такой унылый? «Ха-ха-ха! Ничего из того, что потребовалось бы помощи! Агнар где-то здесь? Если ты ищешь Агнара, то он дома, я уверен!» «Хотх, сбегай, скажи ему, что паладин пришел!» «Ага!» — сказал молодой дворф и кивнул затем он поставил свои инструменты. «О, вам не нужно этого делать! Что за бред!» «Агнар перестанет себя нормально чувствовать, если решит, что не сможет выразить должного приветствия нашему лорду, когда тот посещает нас!» «Ага!» Юный Дворф также кинул в подтверждение этого и убежал прежде, чем я успел его остановить. Теперь этот посланник уже был отправлен, чтобы известить Агнора о моем визите. Теперь уже было бы грубо и достаточно неприятно для него, если бы я пришел к нему достаточно быстро. В конце концов, отправка посланника и нужна была для того, чтобы тот, кому он был отправлен, мог подготовиться. И так как я не бывал тут часто, я решил остаться и потратить некоторое время на общение с Тори, прежде чем пойти к нему». Большинство дворфов были людьми, которых хватало переброситься всего несколькими словами, но Тори был другим. Он смеялся над этим так, как будто был счастлив, что родился таким. Я также, найдя его добродушным, с легкостью разговаривал с ним. «Как поживаете в последнее время?» – спросил я. «Ха-ха-ха, как будто день и ночь. Я могу делать то, что я хочу, продавать, что я хочу. Не требуется думать о том, где достать завтра еду. Это действительно благословение. Я рад слышать это. Есть какие-нибудь проблемы или кто-то находится в бедственном положении?» «Хм, ну...» Тори привел несколько примеров, жалобы на то, что слишком много шума от кузницы, проблемы в различном образе жизни между дворфами и людьми, некоторые вопросы о хлебе насущном. Я достал свой пишущий инструмент из медиа, что представляло себя комбинацию ручки и чернильницы, затем записал все, что он сказал, на обратной стороне дощечки. Бумага была слишком ценна, поэтому я хранил ее для записи чего-то действительно важного. О, эта портативная ручка отлично сделана! Мне её сделал Агнор некоторое время назад. Это объясняет. Работа Агдора хороши. Портативный записывающий инструмент был довольно сложен в производстве. И он его сделал сразу же, как только я попросил. Среди дворфов действительно было множество хороших мастеров. И в последнее время в этот город прибывало довольно много народу, как дворфов, так и людей. Но мы не можем жаловаться на это. Ну, я имею в виду, это ведь именно из-за того, что мы сделали. Но это также не значит, что мы можем постоянно найти им работу. У тебя есть цель. Но это хорошо, что молодые люди не слоняются целый день без работы. Да, это также влияет и на преступность, кивнул я. Было отлично, что сюда стекается все больше людей, узнавая о развитии города, но также было очевидно, что найти для всех работу было нелегко. Были созданы различные виды работ, погрузоразгрузочные работы в порту, работы по благоустройству города и строительные работы по превращению руин обратно в городские кварталы, коммерческие и промышленные работы, работы по обработке древесины и даже обслуживание в столовых и тавернах. Однако это все же не позволяло постоянно создавать достаточное количество рабочих мест для поддержки множества прибывающих сюда людей. Наличие работы было очень важно. Чувство содействия обществу приносило людям чувство собственного достоинства, а отсутствие работы, наоборот, его опускало. В то же время потеря работы означало потерю дохода, начало паники и обеспокоенности завтрашним днём, в том случае, если у вас нет финансовой безопасности, вы не имеете понятия, что принесёт вам завтрашний день. Люди с низкой самооценкой, полной беспокойства за завтрашний день, часто нуждались всего лишь в лёгком толчке, чтобы пойти по дороге преступности. Они как бы попадали в государство, в котором оправдание преступления разумным Я попал в такую ужасную ситуацию, что же вы от меня ожидали? У меня не было другого выбора, я делал это, чтобы выжить. У меня не было иного выбора, я все равно не собираюсь жить долго, так что просто буду делать то, что я хочу. Я больше ничего не мог сделать, в любом случае, у меня не было будущего, но я единственный, кто виноват в этом. Общество и все остальные подтолкнули меня к этому, потому они виноваты также. И даже если я немного украду этого парня, это же все равно не убьет его. «Давай, будь храбрее, сделай это прямо сейчас» и так далее. Вы можете бы задаетесь вопросом, как я мог представить нечто подобное. Ответ заключается в том, что то ужасное состояние, что я пережил в своем прошлом мире, считалось у слабых. Потому я мог предсказать мысли тех людей, которые были на краю пропасти или только подходили к ней. В любом случае, увеличение подобных людей означало увеличение количества преступности. Конечно, безусловно, будут и те люди, которые бы превосходно переносили свое бедственное положение, не становясь на путь преступности. Но также были бы обычные люди, которые не в силах терпеть, становились бы на этот путь. Поскольку обе группы состояли в определенной пропорции, увеличение уровня преступности было неизбежно вместе с увеличением уровня безработицы. А если вы не сможете избежать повышения данного уровня, вместе с этим ухудшится общественный порядок, и пришлось бы затрачивать большие ресурсы на удержание его в норме, что образовывало бы порочный круг. Проблема должна быть уничтожена на корню. То, что люди будут пребывать сюда, было неизбежно, так что, возможно, решение было в том, чтобы каким-то образом создать рабочие места и этим сохранить рост экономики. И если бы подобное пустить на самотек, то ситуация могла бы выйти из-под контроля привести к действительно плохому результату. Как только количество прибывающих людей увеличится, сразу начнется серьезная борьба за рабочие места, не требующие специальных навыков. Общественный порядок начал бы ухудшаться, возникли бы конфликты со старожилами и вновь прибывшими, и начались бы неприятности. Это все изменится, так что все перейдет из экономического противостояния к дискриминации определенных групп. А как только экономические и дискриминационные проблемы смешаются, это может породить проблемы на столетия вперед. В подобной ситуации была текущая бомба замедленного действия. И если мы не сможем разобраться с ней прямо сейчас, ее взрыв в последних поколениях был бы просто ужасен. Даже в моих воспоминаниях из моей прошлой жизни принятие ли ограничений миграции и беженцев было невероятно огромной социального плана проблемой. Теперь, когда я сам поставил для себя задачу ее решения, я очень хорошо понял, насколько великана была на самом деле. Путем того, что деньги меняли бы своих хозяев, росла бы экономика, создавая при этом рабочие места, и до тех пор, пока не стал бы полностью в этом уверен, что проблемы не собирались бы, как снежный ком, во что-то серьезное. Это все... Было так, как сказал газ Для него было очень важно распространяться и циркулировать. Моя голова начинала раскалываться, думая обо всем этом. «Паладин, сэр», сказала беспокойно Тори, вытаскивая меня из задумчивости. «Ох, прости, я придумаю какой-нибудь план к действию, когда вернусь». Я подумал, что первым шагом должен быть разговор с Тонио, чтобы запустить какой-нибудь проект по общественной инфраструктуре, возможно проекты по обслуживанию порта или ирригации, или еще чего, что потребует большого количества рабочих мест. Я также подумал, что лучше использовать мозги тех, кто в этом разбирается получше. Задать работу своим ногам и собрать консенсиус мнение было основополагающим при наличии подобных крупных проектов. В конце концов, я не хотел вызывать беспорядков, а это значило, что мне требовалось стимулировать экономику, прежде чем это могло произойти. также было Очень важно уменьшить культурные трения. Как только я уложил по полочкам свои мысли, появился молодой дворф Ходх с просто отличным подбором во времени своего появления и сказал «Ага». Сказали, что он ожидает. «Отлично! Огромное спасибо, что взяли на себя этот труд!» Улыбнулся я и немного поклонился ему. Он широко раскрыл глаза и отчаянно замахал обеими руками перед собой. «Нет, нет, не кланяйтесь мне!» Не действительно, это была огромная помощь, и тебе, Тори. Огромное тебе спасибо за сегодня. Давай как-нибудь снова поговорим. Для меня это огромная честь слышать подобное от вас, паладин, в любое время». Я поклонился им обоим и ушел. Оба ответили мне, согнувшись в глубоком поклоне, пока не скрылся из их взора, что показалось мне крайне некомфортным. Вскоре я понял, что и другие дворфы также должны были заметить меня, ибо все они также кланялись мне». Конечно, мое место в обществе было довольно высоко, и так как это было вполне естественное проявление уважения, отвержение этого поставило бы их в неловкое положение. У меня не было выбора, кроме как принять это. Но даже в этом случае это заставило меня чувствовать себя немного расстроенным. Была то причина в моих воспоминаниях из прошлой жизни, или просто я еще не привык к этому. Я чувствовал, что мне следует привыкнуть к этому и научиться достойно и принимать это. Но с другой стороны, идея полностью привыкнуть к тому, что люди почитают меня, также немного пугала меня. я волновался, что я потеряю что-то драгоценное внутри меня. Стать важным было для меня непросто. Прошу прощения за столь нежданный визит. «Ну что вы, спасибо, что пришли. Я находился в гостиной одного из огромных особняков в Дворфтауне. Эти торжественные слова исходили от стадного дворфа, с гладкой, лысой головой, аккурат, заплетенной седой бородой. Это был Агнар, двор с небольшим влиянием в этом городе. Рядом с ним находился костлявый старый двор с выцветшими волосами. Я не узнал его. Моя первая мысль была в том, что его глаза выглядели довольно уставшими. Это Грендер. Он представляет мигрантов, что недавно переехали в этот город. А также мой великий дядя. Рад знакомству». Склонил он голову в легком кивке. «Меня зовут Уильям. Мне поручено управлять этим лесом чудовищ, его превосходительством Эзельбалдом, герцогом Саутмарка». Я приложил свою правую руку в район сердца, слегка отвел левую ногу и поклонился ему в ответ. «Если он представляет целую группу, то я не мог отнестись к нему легкомысленно». Грендер ответил мне таким же жестом, исполненным с вероятной плавностью. «Значит, он был знаком со старым этикетом?» «Если он сделал так...» Пожалуйста, присаживайтесь. Мои мысли были прерваны Агнером, предложившим мне место, которое было зарезервировано для важных гостей. Спасибо большое. Учитывая мое положение, я не мог отказаться, потому подавил желание быть вежливым и сел. Спустя некоторое время жена Агнера подала чай. Есть множество историй о женщинах дворфов Одни из них говорят, что они просто сказочно прекрасны, другие, что они наоборот невероятно коренастые и мускулисты, а также носят бороду. Но по личному опыту я узнал правду. Правильным ответом было все вышеперечисленное. В молодости женщины-дворфы были пухленькими и прекрасными, словно духи леса. Но возможно из-за того, что они не заботились о своем виде, то быстро превращались в грубых дам среднего возраста. А дворские мужчины не особо беспокоились о таких переменах. Кроме того, казалось, что культура дворфов скрывала своих женщин от глаз посторонних и не показывала их публично. Я подозревал, что именно случайные встречи с женщинами-дворфами являлись естественными источниками информации о них, и в результате появлялись столь экстремальные на них истории, так что все они похожи на феи, либо носят бороды. А что касается того, в какую категорию попала жена Агнора, сказочную или бородатую, то я отказываюсь говорить об этом. Я сделал глоток своего травяного чая, раздумывая о том, с чего бы мне начать. Тема железной стороны была очень личной для них, поэтому я посчитал правильным первоначально немного поговорить о дружбе и таким образом растопить лёд. Принимая уникальный аромат и горьковатый вкус травяного чая, я начал безопасным вопросом. Итак, Грендер, для чего сюда пришла твоя группа? Умереть. Я получил ужасный ответ, что у меня начался приступ кашля. Я почти выплюнул весь проглоченный чай. Кхм, простите... Грендер, ты слишком потрясываешь, не будь настолько тупым, сказал Агнар Слекаву упрекнув. Грендер встревожился и ненадолго затих. Я сел, прямо ожидая. Некоторое время он собирался с мыслями, а затем начал говорить. Мы недолго будем беспокоить вас. Это наше желание умереть, глядя на нашу родину. Сэр Уильям, для вашей информации, Грендер выживший с гор на западе. Теперь мне стало намного лучше. Я подумал, Что когда я состарюсь и будут подходить мои последние годы жизни, я хотел бы умереть, глядя на холм с храмом, где я вырос. Горы нашей древней родины теперь не принадлежат нам, и теперь эти подножия гор превратились в обиталище чудовищ. Но после того, когда нас дошли слухи, что какой-то герой очистил эту землю. Но это все еще не значило, что я понял все, что чувствовал Грендер. Я все еще задавался вопросом, насколько сильны эти чувства. Наблюдая издалека на наши любимые горы, мечтая о том, что однажды наш древний дом будет возвращен, если я смогу умереть так, как же я буду счастлив. Мы все разделяем подобные чувства и потому как стихия устремились сюда в порыве единого разума. Насколько сильна была их печаль о том, что они не могли вернуться на родину? Как они этого не желали? Насколько сильно их разочарование о том, что их родина была украдена у них, а они никогда не смогут ее вернуть? Сколько трудностей они должны были пройти, чтобы достигнуть того уровня, чтобы сказать им то, что они счастливы, будут умереть, только от того, что будут издалека наблюдать за тем местом, что было их домом? Мы будем делать любую работу, которую вы нас попросите. Пожалуйста, какие бы ни были проблемы, только пожалуйста, позвольте нам остаться в каком-нибудь районе города. Я не мог по-настоящему понять, как именно он себя чувствует. Но именно по этой причине, как человек, который ответственный за порт факел я чувствовал, что обязан сказать им о своих намерениях и ответственности. Пожалуйста, не волнуйтесь, я сделаю все, что только в моих силах. Я держал одну из рук Грендера перед своими глазами, посмотрел ему в глаза, стараясь передать силу моих слов и надеясь, что он поймет. Я защищу всех вас от несправедливости. Его рука задрожала, мои глаза мгновенно перенеслись на него, и я увидел, как слезы текли по его щекам. Он схватил своей дрожащей рукой мою и говорил снова и снова «Спасибо, спасибо». 200 лет назад в этих знаменитых каменных залах, известных как «Железная страна», был монарх, небольшого роста и щуплой фигуры. Он был мудрым и немногословным властелином, который предпочитал искусству и язык сражения. Он был последним властителем «Железной страны», а звали его Аурвангр. Он унаследовал страну от своего отца, предыдущего монарха, но, как говорилось, войны сожалели о том, что их новый монарх был возлюбленным не Блейза, бога огня, а бога знаний Энлайта. Что же касается его людей, они не любили своего монарха. Он относился одинаково как к тем, кто и умел сражаться, так и к тем, кто не мог этого, и особо не различал их. Он понимал чувства тех, кто не мог стать воином. Войны, однако, были недовольны тем фактом, что к ним, стоящим на переднем крае в постоянной опасности и готовым пожертвовать собственной жизнью, относились точно так же, как и тем, кто не участвовал в этом. Они яростно сытовали на своего монарха, когда напивались своими напитками, крича возмущения, поднимая при этом кулаки, говоря, что его имя всего лишь так Такой же, как и у них. И он ничем не отличается от них и оно не более мужественно или велико. Единственный ответ, который когда-либо давал монах Аурвангар всем этим жалобам, так это взволнованный смех. Хоть и было некоторое количество инакомыслящих, в целом королевство чувствовало себя хорошо. Это было мирное время. Королевство процветало и было наполнено счастьем. И хоть и случались происшествия, когда всегда были те, кто был готов протянуть руку помощи. Никто не заканчивал жизнь на обочине дороги, злился, страдал или возмущался несправедливостью мира. Но пришел шторм. Это была катастрофа, вторжение демона ада, самые известные южные страны века Союза, сожженные дотла, пали одна за другой, а демонические силы приблизились к железной стране. Хоть и существовало множество имен, чтобы сослаться на этого короля демонов, никто в точности не знал его истинного имени. Его называли Неумирающий Клинок, Король Среди Королей, Пылающее Зло, неисчерпаемая Тьма, Всадник Боевых Штормов Кеклер, Высший Король Вечных. Их поражение не поддавалось сомнению, южные королевства Саутмарка все были могущественными странами, способными выступить в качестве передовой линии защиты от сил зла, а верховный король разрушил с той же легкостью и порвать тонкий лист бумаги. Сколько дней не смогут продержаться от такого врага даже в подземных залах знаменитых Железных гор? Более того, последним словом было то, что среди сил высшего короля существовали древние драконы. Эта новость сделала каждого воина бледным и безмолвным. Именно в это время пришел посланник демонов. «Вы готовы служить высшему королю?» сказал демон. Он объяснил, что высшему королю очень нравятся мечи и то, что он может создавать свои армии, но не может создавать оружие. Затем он сделал им предложение, сказав, что железные горы останутся единственными, если они согласятся служить ему мастерством своих ремесленников. Он предположил, что если вон и действительно хотят защитить свой народ, то это будет правильным выбором. Сказав, что он выслушает их ответ, через три дня демон ушел, оставив дворфов позади с горькими взглядами на их лицах. Затем последовали взрывные дебаты. Был поставлен приказ о запрете распространение, но слух о послании демонов распространился мгновение ока, и вскоре об этом говорили все. Фактически, обрушив все это беспорядок, возможно, все это было лишь частью плана демонов. Молчал только монарх. Дворфы были изолированным народом, а некоторые из них и вовсе говорили, что какая разница, кому они будут продавать свое оружие. И они не видели в этом проблему. Матери с маленькими детьми также обращались с просьбой, говоря, что их дети умрут, если не будут втянуты в эту войну. Единственным, кто молчал, был монарх. Конечно же, было множество людей, что наставили на том, что демонов нельзя доверять и что не должны сражаться на насмерть. Но как только дело доходило до того, какими им это делать, ни у кого не было мысли на этот счет. Все находились в хаосе, все были под эмоциями, кричали и плакали, даже случались кровопролития. Никто не знал, что же им делать. Единственный монарх как всегда молчал. И вот наступил день, когда молчание монарха уже не способно было ничего решить. Именно тогда аурванг впервые заговорил. «Я решил», — сказал он и подошел к демону, что вернулся выслушать ответ. «И каков же ваш ответ?» — сказал демон. «Это…» Аурвангар молниеносто ударил своим клинком по шее демона, оторвав его голову. Демон упал, издав при этом гулкий звук. Зачарованный меч, вызывающий рассвет, передаваемый в железной стране уже в течение нескольких поколений, сиял, не позволяя капли крови демона испортить его поверхность. «Это та сталь, которую вы хотели. Оружие, которое вы хотели. И вы получите это». Маленький, тощий лорд-дворф поднял свой меч в воздух. Люди приветствовали его поступок. Войны затаили дыхание от слез. Понимая, что они ужасно недооценили своего монарха, они извинялись, полные стыда за свое невежество. Затем голова упавшего демона начала смеяться. «Дракон приближается». Это был зловещий хриплый голос из его рта, когда он говорил, вылилась кровавая пена. «Идет дракон, идет дракон! Володсирка!» бедствия не зашли на тебя безумно закричал демон видны были только белки его глаз ничто не выживет аурвангар ударил голову демона раздавив ее а затем пробормотал я не допущу этого «Подготовка к битве шла быстро. Войны-дворфы облачили себя в железо, шлемами, доспехами, топорами и щитами. Мы покажем настоящий ад этим демонам и вырежем их всех под землей», заявил монарх Аурвангр. «Пусть эти подземные проходы станут их могилой». Люди войны подчинились его словам и приготовились убивать демонов. Они создали дьявольские ловушки и сложные лабиринты, готовясь к демонов. Они закончили все, всего за несколько дней. И как только это было сделано, аурвангар собрал их в огромном зале и отдал им приказ. «Все, кто не является во же слишком молод, неопытен, теперь оставляют железные горы. Услышав это, раздался крик. Они собирались умереть все вместе со своим монархом. Он что, думал о них как о мертвом грузе Они хотели, чтобы им разрешили остаться. Несмотря на гневный шум, разочарованные умоляющие голоса из толпы, Аурвангар оставался спокойным. Он позволил людям некоторое время покричать, а как только рев толпы, казалось, уменьшился, он ударил по полу ножнами, вызывающего рассвет. Звук эхом разнесся по всему залу и шумом прекратился. Найдя подходящий момент, он положил руку на рукоять меча, поднял голову и сказал, «Мои подданные, я умру. Все войны что останутся, скорее всего, умрут тоже». Все замолчали. Слова Аурвангура были словами идущего насмерть. «Но вы не должны допустить смерть железной страны. Его слова были полны спокойной решимости. Мои люди, я думаю о вас, как о моих собственных детях, и потому это больно бьет по моему сердцу» то, что отдаю вам столь эгоистичный приказ. Но независимо от этого, я должен вам это приказать. Жить дальше. Монарх говорил, не останавливаясь. Даже если вы потеряете свою родину и будете запятаны унижением и сожалением, я приказываю вам спуститься с горы и жить дальше. Это та битва, которую я приказываю вести вам. Сегодня вы не сбежите. Вы берете командование на другом фронте. Его голос гулко отражался в этом огромном зале. «Как лорд и воины, мы защитим нашу гордость, мы защитим наше имя и умрем в этих горах, где обитают духи наших предков. А вы откажетесь от своей гордости и, вла и возложите все свое существо в жизнь. Вы никогда не должны позволить огню печи умереть». Он глубоко вздохнул и закричал снова. «Люди, живите! Живите и сражайтесь, пока мы снова не вернемся к славе. Это мой последний приказ». И это были его последние слова, которые когда-либо слышали, оставшиеся в живых, сказанные последним правителем Железной Страны. Он призвал воинов и покинул огромный зал, и подготовившись к битве, они без страха столкнулись с огромной армией демона, а также древним драконом. Каждый из них сражался доблестно, но все они умерли. Дворфы, спустившиеся с гор, а также воины, защищавшие их, потеряли свою родину и стали блуждающей нацией. Они переселились на север вместе со многими беженцами, живыми, полными страданием и унижением Но несмотря на все это, они крепко сжимали свои зубы, держа слова своего властителя в своем сердце. И в течение 200 лет некоторые как ремесленники, другие как наемники, они выживали. Это наш секрет, сказание, передающееся среди... «Люди Железных Гор», — сказал Лысый Дворф, Агнар, с покрасневшим лицом от алкоголя. «В то время я еще не родился, а что касается Грендера...» Грендер седовал Лысый Дворф, плакал. Вероятно, это было наполовину потому, что в нем было очень много огненной воды, но даже учитывая это, он был просто весь в слезах. Когда я спросил их, могут ли они рассказать мне свое прошлое, они тихо кивнули и поведали мне их историю. «Я...» «В то время настолько назначили в качестве воинов королю». Грэндер засмеялся, словно ребенок. «Мы даже не могли сражаться вместе с воинами, что пришли перед нами. Мы просто должны были подчиниться приказу и убежали вместе с другими». Он снова горько зарыдал. Агнар с неуверенностью наблюдал за ним. В конце концов, он продолжил. «Это было нелегко. Было холодно. Это было слишком тяжелое путешествие для детей». «О, дети! Они постоянно умирали. Помню, был один яркий мальчик, всегда улыбающийся и призывающий всех вокруг себя не сдаваться. Он становился все более и более истощен. Пока ему перестало хватать сил, даже чтобы улыбнуться, он ушел в себя. А потом он перестал даже двигаться. И просто умер». Он умер у меня на спине, когда я его нес. длина колонна беженцев подвергалась случайным атакам од... одиноких демонов. Также наблюдались разногласия из-за продуктов питания. И даже когда они достигали города, их было намного больше, чем город мог содержать. То же самое было, когда они перешли на север. И так как они были всего лишь одной из групп в той же ситуации, им было очень сложно отыскать работу. Я больше не помню, сколько умерло. Слизь и грязь под корнями деревьев не были худшими. Молодые женщины продавали себя ради миски для своих детей. Некоторые, кто больше не мог все это терпеть, опускались до воровства, за что были биты до смерти. Мы представляли себя кожу и кости, скатившись к попрошайничеству. Я тихо слушал его рассказ и тут понял, что храбрости и муки, перенесенные народом дворфов, уже смочили мои глаза слезами. И все же мы выжили. Мы выжили. Мы прошли через этот период хаоса и пережили следующие 10 лет. Каким-то образом пережили. Тихо сказал Грендер. А затем вы, Уильям, вернули эту землю обратно людям. Мало того, вы даже плачете вместе с нами грендер посмотрел в сторону ржавых гор. Нет, железных гор. Когда-нибудь мы вернемся назад. Когда-нибудь все вернется к тому, как оно было. Когда-нибудь мы сможем исполнить то, что приказал нам король. Его голос при этом дрожал. Как важно быть в состоянии поверить в это, как мы благодарны. Когда грендер снова и снова благодарил меня, он медленно заснул, сраженный алкоголем. Он постоянно выпивал довольно сильный алкоголь, что помогал ему говорить о тех воспоминаниях, полных боли. Так что это было вполне ожидаемо. грендер должно было бы рад рассказать сказать то, что было у него на сердце», — сказал Агнор, улыбаясь. «Это наша история, надеюсь, ты поймёшь. Огромное спасибо! Это должно было быть невероятно сложно для вас обоих. Всегда пожалуйста!» Перекинувшись ещё несколькими словами, я покинул поместье Агнора. Я был настолько поглощён историях прошлого, когда мы вместе пили, что даже не заметил, сколько прошло времени. Когда я вышел на улицу, уже был вечер. Дворфы закончили работать и вернулись домой, либо остановились у таверн. Что же касается меня, я много думал. Я думал об этих горах железа оставшись о Дворфах, о чувствах тогдашнего монарха Аурвангра. Я думал о Бладе, Мэри и Гасе, которые жили в то время в страшном высшем короле, эпохе союза, когда мир процветал и повсюду царил мир, я также думал о пророчестве лорда Холли. И пока я шел, погруженный в свои мысли, думая обо всем этом, внезапно я понял, насколько уже стало темно. Уже была ночь. Поскольку здесь было не так много огней, ночью в этом мире было намного темнее, чем в моем прошлом, когда я встал в замешательстве перед рядом незнакомых домов, пытаясь понять, на какой я находился улиц меня привлек свет из таверны. Я был уверен, что если посмотрю на знак, висящий на входе, то смогу понять, на какой именно улице я нахожусь. Этот город был достаточно мал, чтобы заблудиться. Затем я услышал звуки суматохи, а затем звук, как будто от кого-то ударили. Было ли это в таверне? Я ускорил шаг. Кто-то вывалился на спину из дверей в таверну. Я поспешно поймал его. Его заплетенные волосы затрепали. «Ой!» Это был тот самый двор, который приходил посмотреть на мою утреннюю тренировку. Он выглядел так, как будто его сильно избили. Подхватив его, я замер от неожиданности. Он был также удивлен, но от, но оправился быстрее меня. Оттолкнувшись от меня, исполнив быстрый поклон, и снова вернулся в драку в таверне и крикнул «Перед». «Прекратите!» Мне понадобилось всего лишь мгновение, чтобы понять все, что там происходит. Таверна представляла собой сваленные в куче столы и стулья, а два клиента мужчины, оба люди, находились посреди этого и дрались. Они оба были похожи на симпатичных мускулистых мастеровых. У обоих было прекраснейшее лицо. Вероятно, они уже приняли достаточно много алкоголя. «Ах, проваливать отсюда!» «Так это не не получится у тебя, исчезни!» Эти двое начали расправляться, тяжело дышая, выдыхая вонючую выпивку. Другие клиенты наблюдали за этим издалека, старались не вмешиваться, либо намеренно раздували пламя ссоры со стороны. Молодая девушка, работница Таверды, выглядела при этом обеспокоена. «Пожалуйста, остановитесь, говорю же вам!» двор пытался разнять их с помощью силы, но у него не очень хорошо это получалось. На практике его просто били и отшвыривали прочь, не применяя особых усилий. Я не мог этого понять. Он выглядел достаточно сильным, с той позиции, где я стоял. Во мне как будто что-то щелкнуло. Он не привык участвовать в физических столкновениях. Он был робок. А потому как он двигался, было видно, что он боится причинять вред любому из них что оставляло мастеровых, превышен к дракам, к своим ударам с очевидным преимуществом. В этот опасный век было необычное видеть, что кто-то не использует свою силу в драках. С его мышцами и телосложением Дворк мог бы просто схватить одному из них и сжать так сильно, как только сможет. Только этого уже было бы более чем достаточно эффективно. «Ты хочешь драки? Я дам тебе такую возможность!» «Сто...» 100... <кхем> о выглядит так, что это очень больно». Между прочим, была причина, почему я просто стоял, смотрел и ничего не делал, никто еще не достал никакого оружия. Это было не мирное общество моего предыдущего мира. Здесь для обычных мастеровок была норма держать кинжал на поясе, или по крайней мере во внутреннем кармане. Они не вытаскивали их, более того, они не были жестоки против кого-либо еще. Другими словами, хотя люди здесь и раззадорились, все они проявляли, по крайней мере, минимальную сдержанность по стандартам этого мира. Сделаем это снаружи. Ты беспокоишь остальных. Просто заткни свое хлебало. тащи свою задницу наружу. Я подумал, что, наверное, стоит просто немного подождать. Двор делал все возможное, чтобы удержать их в стороне друг от друга. Вероятно, у них была причина для драки. Если бы я, лорд этого места, внезапно мешался, это все бы просто сильно усложнило и... Эй, держи этого парня в стороне от меня. «Да, давай заткнем его, затем вернемся к нашему разговору». А затем двое, дерущиеся, стали действовать сообща. Дворф продолжал возвращаться, пытаясь остановить их, независимо от того, сколько раз они его ударяли. Так что, похоже, они решили сначала убрать его. Я начал задаваться вопросом, не были ли они в обычное время в очень хороших отношениях? «Отвали успокойся!» Один из них схватил его за горло, в то время как другой но начал бить его коленом. Я подумал, что это уже зашло достаточно далеко. Я не возражал, если бы это только два человека, дерущиеся друг с другом. Но я не мог терпеть того, что они начали бить кого-то другого. «Теперь остановись, хорошо?» – сказал я, зайдя в таверну. кто это?» «Еще один». Эти двое повернулись взглянуть на меня и тут же застыли, раскрыв рты. Клиенты, что раззадорили их, выглядели точно так же. «Остановитесь сейчас же! Я больше не могу просто смотреть на это!» С их мгновенно сошел цвет с красного до бледно-белого. Видите? Вот почему я хотел избежать этого. Ну да ладно. Я не собираюсь делать из этого большого дела. Вы просто слишком много выпили, вот и все. Я ведь прав? и Ища ответ, я посмотрел на каждого из них в глаза. Они просто кивнули. Я не думаю, что когда-либо видел, чтобы кто-то кивал настолько сильно. Так почему бы просто не извиниться перед людьми, находящимися здесь, пойти домой и побить тюк сеном? «Не волнуйтесь, я не хочу делать с этим что-либо», – улыбнулся я. Эти двое съежились, и я понятия не имел, почему именно они так напуганы, а затем начали извиняться перед Ворфом и этой девушкой, работницей таверны, с невероятной энергией. «Воодушевление и головокружение от алкоголя полностью исчезает, когда вы трезвеете. Мы причинили вам столько неприятностей, никогда больше не позволив выпивке взять верх над нами». Сильно извиняясь, они оставили деньги за весь причиненный им ущерб, а затем вместе удалились. Что же, похоже, они пришли сюда вместе. Они, возможно, были хорошими друзьями. Они оставили позади себя побитого Дворфа, ошеломленную Барменку и остальных клиентов. Теперь, что же я думал по всему этому? Дворф получил множество ударов и, казалось, чувствовал себя не очень хорошо. Но вскоре он пришел в себя, особенно после того, как и успокоил всех только что. Собирался применить благословение для его реанимации. Он был довольно крепок. Ох... Он посмотрел по сторонам, пытаясь оценить ситуацию, а затем встал на ноги «Спасибо за…» «Погоди, погоди!» Я положил свою ладонь на его лоб, останавливая его от поклонов. «По твоему лицу и голове довольно часто били! Тебе не следует делать сейчас резких движений!» Ох, хорошо. Я объяснил ему, что даже если это не выглядит серьезно, повреждения головы могут привести к серьезным последствиям, что не является шуткой. Мне показалось, что он успокоился. Я попросил девушку бармена принести ему стул и усадил его на него. Кроме того, принесите тряпку с водой, пожалуйста. Да, сэр. Я понял, что уже было довольно мало клиентов. Это имело смысл. Они заходили в таверну на обратном пути с работы, планируя немного выпить. Или просто хорошо провели время, наблюдая за дракой, которая вспыхнула, как вдруг, внезапно появился лорд этой местности и прекратил это все. Любой, кто хотел бы остаться в стороне от проблем, выбрал бы другое место, чтобы выпить. Кажется, я мог избежать некоторых проблем этому заведению. Затем я протянул руку к карьим глазам дворфа. Сколько пальцев ты видишь? Три. Отлично, это хорошо. Ты чувствуешь жар или озноб? Головную боль? Ничего. Как твое имя? На мгновение он замолчал, раздумывая, что сказать, затем он проговорил. Алл. Алл. Было не очень распространенное имя среди дворфов. Обычно они выбирали более груб, с кучей звучных гласных. Это могло быть прозвищем или чем-то подобным. Алл. Хорошо. Ты, должно быть, меня знаешь, но я представлюсь. Уильям. Приятно познакомиться. Т... «Также приятно познакомиться. У него не было никаких проблем с ответами, я также не заметил никаких проблем вроде дрожащих рук или ног или носового кровотечения. Мне нужно было понять, как он себя чувствует, но на данный момент у него не наблюдалось никаких проблем. Все еще. Я был поражен, что с тобой так плохо обращались и даже несколько раз ударили. Выносливость – это моя сильная сторона», – улыбаясь сказал черноволосый ал Благословение было непросто использовать, когда мне только этого хотелось, потому всегда было лучше, если с лечением справлялись обычными методами. Я поблагодарил девушку-бармена и приложил смоченную тряпку к различным местам, на которых видны были следы ударов. Кстати, где владелец таверны? Я хотел бы извиниться перед ним за доставленные беспокойства. «А мой отец в данный момент...» Девушка из потупила свой взгляд, устремив его в пол. Вот почему это место выглядело таким лишенным управлением. Ты хочешь, чтобы я взглянул на него? Я я даже не мечтала просить подобного у вас, сэр. Находясь на столь важной позиции, было достаточно разочаровывающим. Я не возражаю. Мой бог рассердился бы на меня, если бы сознательно отказался от больного. И паладин не может позволить себе отказаться от своего бога. Это даже не создало бы хорошей истории в этот день и эту эпоху. Я пожал плечами, и выражение девушки смягчилось. Как только он исцелится, я бы посоветовал ему сходить в храм и сделать жертвоприношение. «Да, да, да, конечно!» «Отлично, теперь Алл. Я сейчас вернусь, так что, пожалуйста, отдохни здесь». Затем я прошел в жилое помещение таверны. Болезнь владельца таверны была не так уж и серьезна, это была просто упрямо кожная болезнь. Но поскольку это влияло на, на то, как он выглядел, было понятно, почему не мог прийти в таверну. Он должен был принять к сведению то впечатление, что произвел бы, а также тем слухам, что могли бы распространиться. Я прикладывал ладони на те места, что были поражены и помолился. Эти места тут же немедленно очищались. «Спасибо вам огромное, спасибо, спасибо!» «Бог пламени дал мне эту силу, потому, пожалуйста, проявите к ней свою признательность», – засмеялся я. «Ммм, что насчет оплаты или пожертвований, или…» «Как можно больше, пожалуйста. Как можно больше признательности. Давайте только те деньги, что вы можете сэкономить. Все, чего я прошу, это искреннее чувство благодарности Богу Пламени. Отец и дочь рассмеялись над моей плохой шуткой. Это была тема, о чем мне давно говорил епископ Багли. Если вы добиваетесь оплаты за исцеление людей, в конечном счете, это приведет к дефолту. И ваша святая сила просто в итоге зачахнет». Будучи сентиментальным, я бы хотел исцелять людей бесплатно, но священник не может выжить в одиночестве, как никто другой, потому я понимал, что нужно брать что-то взамен, хотя бы немного. «В таком случае, почему бы не приготовить что-нибудь для вас? Прямо сейчас, если пожелаете». Готовка отца действительно великолепна. «О, вау, с удовольствием! Так получилось, что я случайно пропустил сегодня свой обед. При понятном настроении мы вернулись в таверну, где нашли Алла, ремонтирующего дверь. Подумав об этом, должно быть, она сломалась, когда он... «Подожди, что ты делаешь?» «Мне было скучно просто сидеть. Ты ранен, ты должен быть... Ничего себе!» Двери косяки были сломаны, но теперь они были полностью отремонтированы, а учитывая тот факт, что он мог использовать только попавшие под руку инструменты и материалы. Я был сейчас 17-летним и прожил в этом мире уже 16 лет. Деревообработка и ремесло не было тем, что было мне неизвестно, и я, конечно, мог им слегка пользоваться в своих целях, но это всего лишь то, как я мог бы сказать. Ничего себе, его мастерство было на совершенно другом уровне. Это был всего лишь обычный скорый ремонт, но сделан на совершенно другом уровне мастерства. В очень короткое время он выполнил потрясающую работу по ремонту, к которому нельзя было придраться. Ох, что это? Это что-то! Владелец Таверны его дочь были очень впечатлены. «Нет, это действительно мелочь. Не по сравнению с тобой, Уильям». Алла, однако, говорил в пол. «Ты сильный, храбрый. И, казалось, он не очень верил в себя. Благодаря им воспоминаниям из прошлой жизни я мог понять то, как он себя чувствует. Но это тем более было причиной. Ты должен прекратить говорить подобное». «А?» Я присел на корточки и посмотрел ему прямо в глаза. Я вспомнил, как Мэри говорила со мной. Я понял, что говорю немного более вежливо, чем обычно. И если бы я был подавлен подобным образом, она, вероятно, сказала бы что-то в этом роде. Прекрати принижать себя, называй себя трусливым различными способами. Слова имеют власть, силу объединять людей и проклинать их. Его карие глаза колебались нерешительностью. Одно дело, когда тебя проклинает враг, но, пожалуйста, прекрати поселять эти проклятия в свое сердце». Те не кажется, что ты, по крайней мере, должен быть самым большим союзником самого себя и своего сердца. В моей прошлой жизни я также не мог справиться с этим, возможно, потому что мне не встретился тот, кто мог сказать подобное. Но несмотря на это, я говорил твердо и улыбаясь. Бывали такие моменты, когда было важно притвориться, независимо от того, чего вы достигли или могли бы достичь в своем прошлом. П-правильно. Я был рад заметить, что Алк, как мне показалось, сел немного прямее. В этом мире был тип приготовления, которые тут назывались кувшины. В нем различались ингредиенты, помещались в кувшин с широким горлышком, наполненный водой, алкоголем, солью, травами и специями и доводились до кипения. По сути, это была своего рода солянка, но когда она делалась с кем-то, кто по-настоящему был в этом хорош, получается великолепный бульон с приправой из трав, придающим пикантность и прекрасно дополняющим друг друга. В итоге вкус получался просто великолепный. Сейчас как раз передо мной был подобный кувшин с большой крышкой над его горлышком. Камушка из подняла крышку и потрясающий аромат вырвался наружу. Это была вареная речная рыба. Вау! Внутри находилась большая белая рыба, которую можно было поймать в великой реке, протекающей через порт факел с нарезанными сезонными овощами, слегка приправленным вином, каменной солью и зеленью и приготовленная путем тушения. Она шла вместе с хрустящим мультизерновым хлебом кусочком пахнущего сыра, очевидно козьим, и даже вином, разбавленным горячей водой. Это можно было отнести к приему пищи высшего класса. Даже обычная еда из овсянки с небольшим количеством останков овощей смешанный в качестве гарнира с какой-нибудь консервированной пищей, считалось бы здесь очень хорошей. Посещая беды деревни Леса Чудович, предлагая лечение, я часто довольствовался тем, что предлагали. В этой области в данный момент времени было обычно натолкнуться на пищу, которая не входила в концепцию баланса питания еды, приносящей удовольствие. Это заставляло меня оценить то, что приготовление пищи – это настоящее искусство, которое может существовать только на основе богатства. Потому я был очень благодарен за правильную пищу. Матер, наша земля-мать! «Боги добрые добродетели, благословите эту пищу, которую по милости вашей любви мы собираемся принять. Пусть она поддержит наше тело и разум». Я выразил свою благодарность той же самой молитвой, что и обычно. Сейчас это уже стало привычкой. Молитва была очень эффективным методом изменить наше настроение привести в порядок мысли. Это было тем, что я узнал только после рождения в этом мире. «Во имя милости богов мы истинно им благодарны». Даже в моем прошлом мире религия была чем-то, что передавалась на протяжении тысячелетий. Все, что оставалось в живых, должно было обладать значительным преимуществами и полезностью. Это было очевидно. За знакомство. Я поднял свою чашу за черноволосого дворфа по имени Ал. Ал робка поднял свою в ответ. Я использовал большой деревянный ков, чтобы разлить вино из кувшина по глиняным чашам. О, это великолепно! Рыба легко разваливалась, а грубо нарезанные овощи пропитались вкусом бульона. Он имел слегка слоноватый вкус и хорошо сочетался с представленным алкоголем. Вероятно, это было так, как нравилось рабочему люду. Алл кивнул в знак согласия. Он окунул в соус хрустящий хлеб и съел его. Похоже, это было очень вкусно, потому что я последовал его примеру, и я не ошибся. Мне так понравился уникальный вкус сыра. Он был бы слишком острый, но в паре с хлебом образовался восхитительный тандем. Мы вдвоем с наслаждением съели все приготовленное. Выражение Алла поначалу было довольно подавленным, но вкусная кулинария, казалось, смягчила его настроение. Меня тут мучает вопрос. Я вот думаю, что привело тебя сюда и сподвигло влезть в это? Я ничего не сомневался, что у него были только благие намерения, и он только пытался остановить тех двоих. Он был тем, кем он был. На улице было множество людей, к счастью, до сих пор не было никаких крупных столкновений между расами в порту Факела. Но даже в этом случае люди дворф имели различные культуры и вели различный образ жизни. Неизбежно, что в итоге жилые районы станут намного обособленными, что привело сюда такого дворфа, как он. «Эм, я...» Я кивнул и терпеливо ожидал, пока он соберется с мыслями. «Я... я только что переехал сюда и...» «Продолжай...» «Как... как я оказался в подобном месте...» Я думаю, ты скажешь им или «ммм, я имею в виду». «А, так он занимался разведкой», — подумал я. Не озвучивая эту мысль, вместо этого просто кивнув, как бы говоря ему продолжать. Что-то вроде изучения. Казалось, он снова съежился в своем кресле, как только сказал это. В этом нет ничего странного, если ты спросишь меня, ведь это необходимо, так? Да, в этом городе была часть скверных людей, и я уже обратил на это внимание, потому рейстов и компания также внимательно следили за этим, потому никто не осмеливался начинать что-то грандиозное в общественных местах, например, таких как улицы. И так как ни одной серьезной проблемы не могло случиться, от прогулки было важно в первую очередь познакомиться с районом, в котором собираешься жить. Очевидно, что в этом мире не было общественного транспорта, подробных карт городов, дорожных знаков или номера домов. Если бы вы не прошлись вокруг на своих собственных ногах и не запоминали все то, что видите, то вам действительно было бы сложно отыскать нужную вам дорогу. Возможно, ал заглядывал ко мне в особняк не только потому, что был заинтересован моими тренировками, но также и для того, чтобы убедиться, что он точно знает расположение особняка сеньора. Клан занят, пытаясь все это сгладить, но это все еще... О, ты имеешь в виду гриндира? О, хм, да. «Не волнуйся об этом. В основном у нас уже все обговорено. Я не только слушал их предания, мы также с Агнером добились прогресса в разделении жилых районов, в предоставлении средств, необходимых для обустройства, а также организации количества людей, которые хотели бы эмигрировать сюда и их различных навыках. Я сказал алу что ему не следует беспокоиться, на что он посмотрел на меня такими глазами полных эмоций. И это были глаза, будто у ребенка, смотрящего снизу на взрослого, полного зависти, уважения, восхищения и немного самуничижения и покорности». Ты великолепен. Каким-то образом я почувствовал что-то родное в этих глазах. Вероятно, в своей прошлой жизни я выглядел точно так же. Возможно, именно поэтому. Вы сильны, надежны, вы можете управлять множеством людей. Серьезно, по сравнению со мной. Но почему бы тебе самому не поработать над собой? Что? Больше ничего не мог поделать, но я просто обязан был что-то сделать для него. Ты можешь достичь определенного уровня силы, просто принимая пищу и тренируясь. Что-то вроде надежности – это то, что зависит от того, как именно ты действуешь, и от того, как ты управляешь доверием людей, полученной через опыт. И ты, естественно, научишься управлять другими людьми, как только у тебя будет достаточно опыта общения с ними. Все, что нужно человеку, чтобы получить удобное, так это среднее тело, среднюю голову и немного силы, чтобы иметь возможность действовать по их желанию. Так было в моем прошлом мире, так и в этом. Если человек не может овладеть подобным, часто это означает, что была разрушена его мотивация, и он был сломлен. Некоторые события могут сломить, это может случиться с кем угодно. Следуя этой информации, что я помнил, казалось, я получил хорошее образование в моей прошлой жизни. Я добрался до определенного уровня своих амбиций. Но я не мог вспомнить, где я был сломлен. Но частенько в таких вещах играют другие факторы, помимо силы воли, способности или таланта. Например, окружающая среда и удача. Даже саморешительный талантливый человек, если ему не повезло, и он оказался во враждебной и жестокой негативной среде, может быть избит и бит до тех пор, пока не будет полностью сломлен. И сможет ли он оправиться от этого, полностью будет зависеть от капризов судьбы. Жизнь не всегда прекрасна. В жизни не все прекрасно и хорошо. Есть люди, которые любят принижать людей и заставлять их страдать. Если ты будешь искать причину, по которой они стали настолько извращенны, то обнаружите второго преступника, а если попытаетесь найти причину того, что найдете третьего, я узнал, что покинул город мертвых, даже настолько жалкая причина была частью реальности данного мира. Теперь я понял причину, по которой бог смерти стал Пришел к своему пониманию, рай только для выдающейся нежити. Конечно, это понимание было далеко от того, куда я мог зайти. Столкнувшись с вопросом, могу ли я принять это, да или нет, ответом был нет. Не мог, и я решил, что не буду. Именно поэтому. Должно быть, это судьба, что я встретил тебя именно здесь. Если ты захочешь, Алл кто мог бы мне помочь и стать моим оруженосцем на какое-то время. Как человек, который решил не принимать божественных идеалов Бога не мертвых, мне показалось, что я должен был убедиться, что то, как я живу, было одинаковым принципиальным, например, не просто прощаться здесь, а вместо этого протянуть руку помощи человеку, который находится на грани того, чтобы сдаться. Алл уклонился от моего взгляда, глядя на руку, которую ему предложил. «Ты... ты действительно... это значит...» Я кивнул и улыбнулся ему. Несмотря на то, что я делал предложение с открытым сердцем и лучшими намерениями, не было никакой гарантии, что он примет его. Доверие было тем, что создавалось постепенно и помогало принимать людям спокойные и взвешенные решения. Очень редко, когда вы просто подумав, что-то осуществляли. Это просто щелчком пальцев. Даже если я не мог заставить его воспринять это мое предложение, я подумала что смог бы завязать с ним дружбу, пока я протягиваю ему руку. Не волнуйся, я не просто так говорю это. В конце концов, волшебники могут свободно изменять предметы и сохранять тишину, но лгать это то, чего они никогда не должны делать. А я подумаю, что слышал это прежде. Да, это правда. Я также пользователь магии. Согласно Гасу, если волшебник начинает лгать, сила, что содержали бы его слова, была бы сильно ослаблена. Слова могут иметь разный вес в зависимости от того, кто их использовал, и могут быть грубыми и резкими. Слова же лжеца, уже привыкшего говорить ложь, со временем теряют как и резкость, так и вес, что они несут. Именно поэтому, хоть и магия была тем, что можно было изучать и практиковать, только горст людей была способна стать по-настоящему великими волшебниками. Так что я не вру. Если у тебя есть хоть немного амбиций, и ты хочешь попробовать что-то сделать с этим, я хотел бы тебе помочь. Алла некоторое время замолчал. Он протянул свою руку, затем тут же отдернул ее. Я думаю, принесу тебе множество проблем. Он глубоко задышал. Но пожалуйста, учите меня. Он взял мою руку. Не только Алл бы здесь, новоприбывшим иммигрантам, не имеющие понятия, что и где здесь находится. Да и к тому же уже наступила ночь, так что я решил помочь ему вернуться в Дворфтаун. Когда добрался до туда, там происходили некоторые волнения. Когда я приблизился, задаваясь вопросом, что именно происходит, я увидел разбушевавшуюся группу дворфов, каждый из которых нес свет. В тот момент, как они заметили Алла, их лица изменились. «Молодой господин!» Шумно они подскочили к нему. «Где вы пропадали?» «Вы должны были сказать нам, куда пойдете!» «Мы все так волновались!» Этими подобными возгласами они забросали Алла словно пулеметным огнем. Я мог с уверенностью сказать, что все они беспокоились за него. Казалось, у них просто голова шла кругом от беспокойства за него. «В любом случае, я рад, что вы в безопасности!» «Я... я прошу прощения!» «А, да-да, у меня возникло чувство, что теперь я понял, откуда у Аллы взялось такое воспитание и его проблемы. Я понятия не имел, насколько важен Алл, но он, вероятно, был из дворского дворянства». Основываясь на древних рассказах, что я слышал о дворфов их самым сильным желанием было возрождение. Железной страны они хотели вернуть свою потерянную родину. Конечно же, я думал, что это было хорошо. Дворянская линия крови также была одним из неотъемлемых компонентов для достижения этого, поэтому я мог понять, почему не так не хотят потерять его. Но по мнению Алла, подобное отношение было токсичным. Я подумал, что он был более-менее взрослым, чтобы иметь возможность самостоятельно выйти на улицу и посмотреть на город, а затем прийти поздно домой и создать подобный переполох. Вероятно, он защищался до такой степени, что до этого никогда не занимался борьбой и был воспитан с величайшей осторожностью, с большим вниманием и слишком большой заботой. Я не думал о нем как об избалованном богатом мальчике, воспитанном под взрослых. Я помнил это по своей прошлой жизни. Я кое-что читал. Я знал, чрезмерная защита и забота является формой злоупотребления. Не делай этого, не делай того. Вы должны делать это, вы должны делать то. Правильно будет сделать это. В скольких детях получается развить решительность, силу воли, активность, когда все, что связано с ними, решается другими. Я понял причину, почему он съежился на стуле, когда сказал мне, что изучает. И, Его воспитывали в среде, где даже это было запрещено. «В любом случае, пожалуйста, больше не делайте так», сказал один из дворфов, пытаясь закончить обсуждение. В ожидании выражения, показывающего, что чувствуя себя подавленным, Ал кивнул. «Простите», сказал я. Это было семейное дело и не касающееся меня, но я не хотел видеть то, каким Алл станет в будущем, если все будет продолжаться так, как оно есть. Несмотря на то, что возможно это будет выглядеть несколько упрямо, я подумал, что это само по себе является достаточной причиной для моего вмешательства. Меня зовут Уильям Г. Мэриблад. Я слегка притронулся правой рукой к левой стороне груди, сделав простой традиционный жест, целенаправленно выбрав приветствие высшего к более низкому рангу. Среди них было множество старых дворфов, мое имя и мой жест быстро привели их в чувство. И они поспешно ответили ответным приветствием, приветствуя вышестоящего. Во-первых, я бы хотел извиниться. Мне довелось встретиться с мистером Аллом в городе, именно там-то мы столкнулись с ним. Боюсь, это именно я виноват в том, что мы заговорились допоздна. Не, «Нет, все в порядке». Я слышал шепот за моей спиной, такие слова вроде «Синьор и паладин». Я также заметил, как многие пытались понять величину моей мысли, поэтому я не пытался ее скрыть своей позой или движениями. Наоборот, я постарался представить себя как можно более величественным. «Это действительно он! ужасающий силен!» Шепот продолжался. Двор с явно видимым шрамом на лице предупреждающего выдохнул воздух. «Больше того, все мы вместе не имеем даже шанса перед ним. Мы будем раздавлены. Я, хм, не думал, что зайду так далеко. Если бы все присмотрелись бы, то увидели, как я колеблюсь с тем, как с этим бороться и стараюсь не совершать неправильные действия. Пока многие дворфы бледнели, услышав подобные слова, дворф со шрамом протолкнулся сквозь них и встал передо мной. «Меня зовут Гелрейс. Я хотел бы выразить наше признание, извиниться по отношению нашего молодого господина, а также нашу глубокую признательность за вашу работу. Он внимательно посмотрел на меня. У него были глаза солдата. Хорошо. Теперь, какое у вас к нам дело?» «Я хочу взять мистера Алла своим оруженосцем!» Среди дворфов раздался ропот. «Ты сказал, что хочешь признать юного господина как своего оруженосца?» «Но... но это...» Начали перешептывания, затем некоторые люди начали повышать свой голос. «Господин, быть оруженосцем, паладинок, крайне опасно! Вы будете участвовать в охоте на чудовищ!» «Прошу вас, передумайте!» Я посмотрел на Алла, он выглядел так, будто не знал, куда ему отвернуться, его лоб был весь поту. «Я думаю, тебе стоит провести ночь, спокойно подумав об этом». «Правильно, мы все поговорим об этом вместе». ал побледнел по всем этим прессингам. Я заметил, что он уже кивнул. Вероятно, это было на уровне рефлекса. Поэтому я просто спросил, «Что же ты сам хочешь делать?» Глаза Алла широко распахнулись. Его веки слегка задрожали, словно голоса вокруг него заставляли его колебаться. Затем он сжал губы в жесткую линию. «Я...» С трудом проговорил он. «Я хочу учиться у этого человека». Его голос звучал удивительно четко, так что все другие дворфы, ошеломленные его громким заявлением, замолчали. «Я хочу узнать, что именно делает воина воином. Что такое храбрость? Я хочу найти ответ на это самостоятельно, своими собственными руками». Его слова были наполнены жаром, как от огня не подвергая себе опасности, не делая самостоятельных шагов. Как я могу узнать, что такое быть воином? Как я смогу узнать, что такое храбрость?» Алл выпрямился, вместе с этим подпрыгнули его черные заплетенные волосы. В широко раскрытых карих глазах сиял палящий свет. «Я хочу быть тем, кто не стыдится от того, кто он есть» ни перед духами наших великих предков, ни перед богами, которые нас создали. Как я могу говорить, что я дворф, не познав битвы, доблести и рыцарства? Я не собираюсь менять своего решения. Одинокий крик Алла шаломил величественных горных людей. Я был удивлен. Честно говоря, никогда не ожидал, что он сможет сказать подобное и так ясно. Он был более потрясающий, чем я изначально подумал. Сэр Уилл, я хотел бы, чтобы ты сделал меня своим оруженосцем здесь и сейчас. Алл подбежал ко мне, опустился на одно колено, сложил руки вместе и протянул их мне. Я услышал голос Блада в В глубине своего разума. На пути воина, собрав руки вместе и предоставив их другому, является символом предложения своей искренности. Если воин предлагает тебе свою искренность, у тебя есть два выбора. Ты либо отвергаешь его, либо принимаешь, обхватив его в руки вокруг. Не делай подобного легкомысленно. Принятие искренности воина – очень серьезное дело. Это была ночь в храме. Синие огни сияли в его глазницах. Его костяная челюсть звучала, когда он усмехнулся. Что это значит? Что ж... Искренность, которую ты предлагаешь. Я взял его горячие руки и крепко охватил их. Я защищу тебя своими руками. Когда мы закончили наше необычное рукопожатие, и Алла посмотрел на меня, выражение его лица, что было жестким и полным тревоги от напряжения, и головокружительных эмоций расслабилось, словно с него спал тяжелый груз. Это была не полная церемония, но я все-таки принял клятву Ала чтобы он стал моим оруженосцем. Будучи его рыцарем и господином, теперь я отвечу на ваши вопросы. Несколько раз, похлопав Алла по плечу, я оглядел собравшийся вокруг дворфов. Также я хотел бы задать вам всем вопрос. Достаточно ли моего имени, чтобы стать его господином, даже если это временно? Оруженосец не был низким статусом, чтобы воздержаться от него в этот день и век. Ими были даже некоторые члены королевских семей и сыновья дворян, которые, дабы повысить свой престиж, служили оруженосцами-рыцарем, отмеченным за их кратное и моральное превосходство. С точки зрения королевства я был феодалом, правящим над далеким куском земли, ее хранителем. В частности, я был помощником Эзельбальда, герцога Саутмарка, который был хранителем короля Оуэна. И так, я не был столь высок в социальном ряду, но все-таки я сделал себе имя и был известен как убийца Вивер, Убийца-чудовищ, факелоносцем и паладином издалека, а также много еще кем. Каким бы ни был статус Алла, у дворфов я был уверен, что достиг достаточно для того, чтобы ему было не стыдно быть моим оруженосцем. Дворфы ответили на мой вопрос перешептыванием и бормотанием, не знаю что же сказать мне в ответ. Затем Гэлрейс торжественно произнес «Мы не должны спорить». «Вы это принимаете, Гэлрейс?» – ответил другой дворф. «Молодой господин хочет этого, но…» «Молодой господин», – повторил Гэлрейс который был внимателен к нашим стараниям и не настаивал на своем собственном пути с самого детства. Дворфы, что пытались это оспорить, больше ничего не говорили. «Молодой господин, я найду способ рассказать это Гриндиру». С «Спасибо тебе, Гэлрэйс». «Тем не менее». Гэлрэйс посмотрел на Алла, который вздохнул. «Я буду думать, что вы умерли в этот день. Я...» Теперь, когда вы вложили свою искренность в руки великого воина, никогда не относитесь к своей жизни как к чему-то, слишком драгоценному, что не следовало бы потерять. Служите ему хорошо и будьте готовы мирить без колебаний, если этого потребуется. Двор со шрамом сказал это Аллу суровым выражением лица. Напряжение в его словах также отразилось на выражении лица Алла. Согласны ли мы? Я понимаю. Гэлл посмотрел на меня. «Мы с Гриндиром нанесем вам ответный визит в ближайшем будущем. Молодой господин в ваших руках». «Я слышал тебя четко и ясно», — ответил я, и двор с глубоким шрамом безмятежно улыбнулся. «Это была улыбка воина, и это напоминало мне Блада».